Вокруг все было черно. Через кокон света, в котором напрягаясь шел корабль, наверху горстью крупной соли виделись звезды, холодные, разноцветные, а внизу шепталась волна, будто живой зверь колотился и хотел схватить. Впервые я почувствовал, пожалуй, косматую бесконечность и всевластность моря. Может быть, мне казалось, но даже мои старики тоже почувствовали значительность этой минуты. Как огромен мир, в котором мы живем. Как он неизмеримо сложнее и могущественнее человека. Какова хитроумность... и взаимосвязанность небесной механики. Какой же компьютер всем этим управляет и согласует? А может быть, есть Бог? Эта мысль обожгла меня. А мы сидели совершенно молча на стульях на чуть подрагивающей от напряжения машин палубе корабля. В разных местах — Кучками тоже сидели какие-то люди. Я смутно узнал Семена израильча с его пассией и примкнувшую к ним Люсю. Возле нее лирически наклонился какой-то смутно узнаваемый мною хлыст. Любитель дарового женского тепла и общества. Ну, с этим мы скоро разберемся. «Броня крепкая и танки наши быстры!» Я не стал фиксироваться на этих картинах, а, сообразуясь с моментом, сосредоточился на густоте и гуле ночи, на звездах и ударах волны остальную обшивку. О, это сладкая, затягивающая тревога молчания! Первым заговорил Савелий Петрович. Да разве мог я, старый чурбан, когда-нибудь предположить, что вот оно, Средиземное море? При той власти книг было дешевых навалом. Я, как культурный рабочий, про себя и отметил, что мой дедушка изъясняется в терминологии Ленина, ибо выражение культурной рабочей из того уже... «Отжившего лексикона». «Книжки, — продолжал Савелий Петрович, — не только покупал, но и читал. Я про гробницы читал, про египетских богов, про древних греков с их идолами. Но ведь я думал, какая-то сказка, может быть и жизненная, но сказка. И пирамид этих нет, и моря теплого, Никакого, в принципе, кроме черного не существует. Мне же задумываться не следовало, существует или нет. Ну, для меня работяги не существует. Для меня существуют только картинки в книжках. А вот, оказывается, существует. Вот смотрю я на небо, а оно другое. «Звезды сдвинулись, и свечение у них не русское, другое». Я выслушал это рассуждение. но что здесь ответишь и как отреагируешь?» Мне показалось, что за это время хлюст придвинулся к Люсе поближе. Но я на это не обращал особого внимания. потому что наверняка поощряла она его нарочно, чтобы позлить меня. Катенька, между тем, совсем не смущаясь некоторой людностью, хотя и на скромно освещенной палубе, продолжала играть и разжигать Семена Израильча, закидывая свою, видимо, горячую ладошку то за рубашку, то за пояс, то, простите, в шорты». Семён изорэль довольно похахатывал. Ветерок посвистывал, как говорится в романах, в снастях. Я посмотрел на лицо Ксении Макарной.